Глава одна тысяча пятьсот шестьдесятая. Воспоминания о прошлом. Они приглянулись, а потом рассмеялись. Если так подумать, со смехом сказал толстяк. Забавно вышло. Мы четверо много лет назад оказались на горе Дацин. Я, маленький тигр Иван Юцай. Нас похитила старшая сестра Сюй. От смеха у него из глаз даже брызнули слезы. Наконец он взял себя в руки и уже спокойно продолжил. Старшая сестра Сюй, тогда ты была весьма жестокой особой. Ты просто схватила нас и унесла прочь. Мой папа не организовал помолвку между мной и одной девочкой, но ты похитила меня до того, как мы успели сыграть свадьбу. Меня так и не довелось узнать, как она выглядит. Толстяк отпил вино из большого кувшина, слегка раскрасневшись, Сьюитцен посмотрела на него как старшая сестра на своего нерадивого брата. Ты уже забыл, как обмочил штаны, когда я тебя схватила. Толстяк поднял руки в знак капитуляции и кисло улыбнулся. Манхаву разразился хохотом, а вот Сьюитцен выглядела немного смущенно. Случившееся на горе доцена много лет назад в каком-то смысле объединяло их. Сегодня в Нев собралась поболтать и выпить вина небольшая группа людей, чья первая встреча произошла тысячи лет назад. От этой мысли у Сиуцин слегка закружилась голова. Кто мог предсказать, что юноши, пойманные в рутинные вылазки за пополнением для секты, вырастут в таких знаменитых людей? Разумеется, помимо этих троих был еще один. Она никогда не забудет маленького ученого, который стоя на коленях у обрыва пытался спустить лиану, застрявшую внизу троице, потише из над ними зароска зне бессмертных. Если бы кто-то тогда сказал, что она выйдет замуж за этого юного ученого, она бы никогда в это не поверила. Лицо Донху приобрело странное выражение. Он хотел что-то сказать, но его опередила Сюй Цзин. Донху, помни, что ты пошел с нами по своей воле. Достаточно было предложить тебе конфетку. Толстяк изорта брызнул вино. Дон Хус мущённо улыбнулся, и как Толстяк поднял руки в знак капитуляции. Лицо мрачного Ван Юйцзе смягчилось, подняв ковшин с вином, он повернулся к Манхао. "Манхао, знаешь, почему я все эти годы считал тебя своим братом? Давным-давно, когда мне наконец удалось вернуться домой к Отцо, он сказал, что ты как-то навестил его. Ты успокоил старика, заверив, что я не бесследно сгинул, а просто отправился заниматься культивацией". Ван Ю Цай сделал глоток и посмотрел на сеть цен, хоть и был слепцом. Чувства в его сердце были написаны у него на лице. Старшая сестра Сеи, можешь ничего не рассказывать. Позволи это сделать мне. В тот раз, когда я увидел тебя летящей по небу, я крикнул, что хочу стать твоим учеником. Вот так я оказался вместе со всеми остальными. Прочистив горло, Ван Ю Цай умолк. Истории трех друзей были настолько забавными, что Ман Хао заболел живот. Он впервые слышал обо всём этом. В прошлом никто не стал бы так откровенничать. Он вспомнил, как его позвала попавшая в пещеру трояца, как он пытался вытащить их с помощью Лианы. Вы должен быть благодарны, что я решила пустить вам Лиану, с улыбкой сказал он. Толстяк хотнул. Знаю, что ты был самым смешляным из нас. Но во время нашего спасения сам оказался пойман. Помню, старшая сестра Сию ещё тогда сказала нечто подобное. Да и к подумать. Что-то о скрытом таланте и о том, что это судьба. Ты так даже симитировал Антонатцу, с которой Сюй Цин тогда с ним разговаривала, а потом опять залился смехом. Мы все угодили все к покровителя. До сих пор удивляюсь, как тебе удалось попасть во внутреннюю секту. Тогда ты не чурался самых грязных трюков. Даже в Антен Фэйо тебе досталось. Помню, как ты продавал пельмени в боевой зоне и открыл у тебя лавку. Э, но самое возмутительное то, что ты увёл старшую сестру Сюй. Монолог Толстяка заслужил ему очередной суровый взгляд от Сюй Цин, но паром мгновенье спустя она звонко рассмеялась. Много веков она так не смеялась, пока жена хохотала, откинувшись лицом ему в плечо. Манхуо смерил взглядом друзей и саркастически усмехнулся. Они продолжали делиться историями из прошлого. Лицо Сюй Цин сделалось пунцовым, и все же ее ни на секунду не покидала довольная улыбка. Шло время, за шутками и рассказами о далеком прошлом Сюй Цин не заметила, как слегка захмелела от вина. Пока толстяк Ван Ю Цай и Дон Ху продолжали шумно болтать, Сюэ Цин повернулась к Манхалу и мило захлопнула ресницами. Манхалу прочистил горло. Он не мог ей отказать. Обвив рукой талию жены, он притянул ее к себе и страстно поцеловал. Дон Ху громко рассмеялся, и даже обычно сдержанный Ван Ю Цай не удержался от смешка. Хлопнув себя по бедру, толстяк воскликнул: "Ах, какая жалость, что с нами нет старшего брата Чэня!" Манхалу на мгновение застыл, но ничего не сказал. Он решил не рассказывать им, что в действительности произошло с Чэньфаном, пусть в их сердцах Чэньфан останется тем, кем они его запомнили. Ева лучшая версия. Разговоры и смех в кругу друзей постепенно избавляли их от гнетущей тяжести прожитых веков. В районе третьей стражи, когда их со всех сторон обступила тьма, толстяк разжег костер. К изумлению Евы жена отпускала в пятеро друзей, принялись петь и танцевать. Сколько времени прошло с тех пор, как монахов в последний раз по-настоящему расслаблялся? Он поведал друзьям историю о долговых расписках, о похождениях по планете Южные Небеса, обо всем, что с ним случилось в юности. С рассветом все уже изрядно набрались. Толстяк схватил Манхао за ногу и со слезами что-то залипетело в своих погибших женах. Потом он признался, что очень скучал по Манхао и своим родителям, которые уже давно отошли в мир иной. Не забыл он поздравить друга с воссоединением со старшей сестрой Сьюй. Дон Хуэй и Ван Юцай буравили друг друга взглядом, а потом начали драться. Наконец выплеснув свои эмоции, оба со слезами на глазах обнялись. Старший брат Ёнсай подовёл Донхо. "Я тогда я совершил большую ошибку". Фонсовая Сюи Цэн держала Манхо так крепко, словно боялась, что он исчезнет. Её глаза слегка блестели. Для неё он и вправду был самым дорогим сокровищем. "Я люблю тебя", внезапно сказала она и захихикала. Ван нежно гладил жену по спине, пока Таньи закрыла глаза и не уснула в его объятиях. В компании старых друзей он все время улыбался. Практики не могли напиться, если не сами того не хотели, но иногда наступал такой момент, когда надо было расслабиться. Сколь бы сильно ни была их культивация, в конечном итоге они оставались людьми. Несколько дней спустя Ван Юцай и Дон Ху ушли. Толстяк проводил сначала их, а потом и Сюй Цин с Манхао, а они вновь пустились в путешествие. подобно благословённой чте, чей брак был заключён на небесах. Следующие они навестили Лилиан Эр. Она стала приемницей парагона Грёза Моря. С тёплой улыбкой глядя на Менхео, она спокойно его приветствовала. Во время их беседы в ней не чувствовалось ни сков она ни дискомфорта. Наблюдая за тем, как они уходят, она невольно задумалась о их прошлой помолвке. Я искренне желаю, чтобы эту и все последующие жизни вы прожили счастливо. Прошептала она вслед Манхаву и Сюй Цен, медленно растворяющимся вдалеке.